Финал к беспорядкам Чтобы в мире ни случилось, буржуазная пресса привыкла оповещать читателя, что весь цивилизованный мир содрогнулся. Эта шаблонная фраза сделалась настолько обыденной, что читатель уже не содрогался даже тогда, когда следовало бы ему и содрогнуться. Фраза была прилипчива, как банный лист. И рука бойкого журналиста в заметке о попавшей под трамвай пьяной кухарке бестрепетно выводила, что цивилизованный мир опять содрогнулся. К этому привыкли. Казалось, у цивилизации нет других дел, как только содрогаться при каждом удобном случае. Читатель. Твердую рукою я, твой современник, пишу здесь тебе, что весь цивилизованный мир... Да, действительно, содрогнулся, когда немецкой субмариной была взорвана Лузитания. В мире можно сосчитать по пальцам несколько кораблей, судьбы которых отметили некую грань в истории человечества. От Колумбовой коравеллы Санта-Мария до русского крейсера первого ранга Аврора пролегла слишком большая дорога, а на распутье её... Легла костьми Лузитания. Трагической гибелью своей она стала служить предупреждением противу варварства. Именно этим она памятна всем нам и поныне. В зале британского лойда иногда поет колокол, поднятый из глубин с погибшего корабля. Один удар — нехорошие вести, судно не пришло в порт назначения. Два удара — Значит, радость. Пропавшее судно все же дотянуло до берега. Три удара — конец. Можно писать некролог. Да, на смерть кораблей пишут некрологи, как и усопшим людям, отмечая их жизненные заслуги перед человечеством. Лузитания была даже похоронена аллегорически». Улицы Лондона в тот день были заполнены манифестантами. Лошади в траурных попонах влекли громадный катафалк, на котором в стеклянном гробу покоилась большая модель Лузитании. Толпа несла лозунги против жестокости войны, и особенно выделялся один плакат «Да будет прощено это преступление в небесах, но никогда не будет забыто на земле». Международный трибунал заочно приговорил к смертной казни командира германской подлодки Швигера, который торпедировал Лузитанию. Русский художник Животовский тогда же написал символическую картину «Лузитания тонет», а под нею, похожая на камбалу, плывет субмарина из торпедных аппаратов, которой в пучину вперились Гоген Гогенцоллерна. Глаза кайзера, почти безумные, пронизывают мрак моря, наблюдая за тонущими людьми. Тонут обнаженные матери с грудными младенцами, тонут старики и прекрасные девушки. И глубже всех ушел в мрачную бездну, Великий писатель Лев Толстой, не будем этому удивляться, художник нарочно сделал Толстого пассажиром Лузитани, словно желая сказать, что кайзеровская военщина — погубительница всеобщей культуры. Кайзер Вильгельм II тоже отметил этот мрачный юбилей. В честь потопления Лузитании Германия отчеканила памятную медаль. Но я видел ее, и она поразила меня своим неслыханным цинизмом. С реверса медали изображена только Лузитания и дата ее потопления, больше ничего. Но зато на лицевой стороне целая картинка. Пассажиры выстроились за билетами на очередной рейс Лузитании, а в окошечке кассы торгует билетами сама смерть с косою за плечами. Чтобы сомнений не оставалось, на медали представлен и мрачный господин в котелке, держащий щит с надписью «Осторожно! Подводная лодка!» Война на море вступала в новый период, законы человечности были отброшены, ничто уже не смущало души убийц в элегантных флотских мундирах и только на востоке русский флот, еще придерживался растерзанных правил Кодекса гуманизма. Лузитания лежала на грунте жестоким упреком живым, корабельные судьбы, иногда как людские, их можно изучать, они достойны монографии. Судьба линкора Гангут не трагична, она веяна романтикой и героикой революции. Гангут пережил вместе с народом две великих войны и две революции. Он первым начал борьбу на Балтике за человеческие права, и в новую эру человечества вошел под грохочущим сталью именем «Октябрьская революция». «Октябрина» — так ласково называли его в нашей стране. Этого линкора уже давно нет. Он умер.